После слова автора. Здравствуйте. Я Кадзукимия. Большое спасибо, что прочитали власть книжного червячая спервую, том 1. В этом томе жизнь Ураны, в которой она была окружена книгами и посвящала всё своё время чтению, была полностью перевёрнута с ног на голову. Это история о майнд, дочери солдата, стремящейся выжить в мире, где книги недоступны, и при этом страдающей от болезни, которая может убить её в любой момент. Если вы не можете купить книги, вы должны делать книги. Но у неё нет даже бумаги, необходимой для изготовления книг. Но а Если у вас нет бумаги, то сделайте бумагу. Но для того, чтобы сделать бумагу, у неё не хватает выносливости, силы, роста, возраста или денег. Но несмотря на то, что ей не хватает почти всего, что только можно вообразить, она использует свои знания, чтобы заручиться поддержкой союзников в своей борьбе. Она делает всё возможное, чтобы воплотить свою мечту о жизни в окружении книг и наверстать то, что она упустила перед смертью, а затем осуществить свою мечту о работе библиотекарем. Я буду счастлива, если вам понравилось читать о том, как майнд сходит с ума в её безрассудном на поиске книг. Итак, прошёл 1 год и 4 месяца с тех пор, как я начала писать эту историю на Shousetsuka ni Narou. Примечание: Shousetsuka ni Narou это японский веб-сайт, где веб-проманы можно читать и публиковать бесплатно. И я могу сказать, что даже не мечтала, что она действительно будет опубликована таким образом. Тем более, учитывая, что это, честно говоря, очень длинная история. Это вот новелла, поэтому я небрежно упаковала в неё всё, что я любила и о чём хотела написать, не заботясь о том, насколько эта история затяг конец. Я пишу больше года и всё ещё не закончила. Несмотря на всё это, я была очень настойчива, когда дело дошло до публикации. Например, я бы не позволила им сократить часть 1, Дочь солдата, до одного тома. И я попросила, чтобы не только милые девушки, но и взрослые парни, которые постепенно появляются на страницах истории, получили классные рисунки. Я попросила карту города и рисунок её квартиры. Я попросила всё, что только могла придумать, ожидая, что мои запросы будут отклонены, но они продолжали удовлетворять их один за другим. Разве не удивительно, Все в The Obook приняли мой эгоизм и создали эту замечательную книгу. За что я не могу их не поблагодарить. Я также хотела бы поблагодарить Сейнаю за то, что вы нарисовали эти милые и красивые иллюстрации, несмотря на то, что вы так заняты. Благодаря этим иллюстрациям гораздо проще представлять тех персонажей, которые рождались в моей голове. Так что спасибо. И, наконец, я выражаю огромную благодарность тем из вас, кто читает эту книгу прямо сейчас. Я надеюсь, что мы сможем встретиться снова во втором томе. Декабрь 2014 года. Кадзуки Мия.